Глава 8. Список. 5 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Уперев руки в боки, Делгаду оглядывала другую квартиру Джейкоба Хеллера, ту, где спецагента постигла печальная участь. По прибытии она обнаружила, что квартира до сих пор опечатана. А в коридоре дежурит офицер в форме, читающий спортивную колонку в газете. Рядом на полу стоял транзисторный радиоприемник, из которого доносились громкие звуки музыки. Делгаду показалось, что это была песня Стиви Уандера «Сэр Дюк». Примечание. Стиви Уандер — американский соул-певец и композитор, страдающий слепотой оказал огромное влияние на развитие музыки XX века и продолжает выступать до сих пор. Его песня «Сэр Дюк», посвященная легендарному американскому джазмену Эдварду Кеннеди Эллингтону по прозвищу Дюк, в 1977 году находилась на первых строчках всех американских чартлов. Конец примечания. Детектив тут же отругала дежурного офицера за нарушение протокола. Она знала, что не сможет процитировать соответствующие разделы, но была уверена, что и он тоже. После чего приказала пустить ее в квартиру, а самому отправиться за кофе и не мешать. Дежурный со вздохом ушел, бросив ей газету. Как будто Делгадо делать больше нечего, кроме как изучать результаты бейсбольных матчей. Она проводила глазами уходившего по коридору дежурного, затем склонилась к приемнику и выключила музыку. «Извини, Стиви». Делгадо подхватила транзистор и, войдя в квартиру, оставила его вместе с газетой на кухонной стойке. После этого приступила к работе. Делгадо казалось, что она провела в поисках несколько часов, однако ничего нового так и не обнаружила». В спальне уже было пусто. Кровать увезли в лабораторию криминалистики для анализа. Тут же отправилось неровно срезанное ковровое покрытие, куски которого еще виднелись на полу. Мусор, валявшийся по всей квартире, теперь исчез. Наверняка его расставали по пакетам и тоже вывезли в лабораторию. Делгаду подумалось, что наверняка криминалистов ждет куда больше удачных находок, чем ее. Помимо кровати в спальне были еще гардеробная и комод. Но там не нашлось ничего необычного. Карманы пиджаков и брюк были пусты. Даже в носках и ящике с бельем ничего не оказалось. В гостиной тоже было чисто. Весь мусор убрали... Оставив скудную обстановку, потертый диван с креслами и заляпанный кофейный столик. Детектив перевернула и ощупала все подушки, но без толку. На кухне ей повезло больше. Полицейские или, может, подчиненные Гэлопа перевернули тут все с ног на голову, и все поверхности теперь были заставлены кастрюлями, сковородками и прочей посудой. Шкафы стояли нараспашку открытые, полки пустовали. Делгадо без особой надежды все осмотрела и уже собиралась уходить, как вдруг заметила краешек пробковой доски для записок на стене возле холодильника. За горой кастрюль ее было почти не видно. Не могли же ее не заметить. Делгадо убрала кастрюли. Доска была вся истыкана кнопками. Там виселось десяток бумажек, в основном разные квитанции. Но внимание детектива привлек лист побольше. Это был список из пяти адресов, все разбросанные по Квинсу, Бруклину, Манхэттену. Делгадо сняла его с доски и повертела в руках, но больше ничего не обнаружила. Отложив список, женщина начала снимать с доски квитанции. Может, они дадут больше улик. «Эй, что тут происходит?» Делгадо обернулась и увидела на пороге крупного мужчину средних лет. Вокруг его голые, блестящие от пота макушки, лежал ободок из кудрявых каштановых волос. На мужчине были большие квадратные очки, тренировочные штаны и белая майка. Делгаду показала ему полицейский жетон, висевший у нее на шее. Мужчина шагнул вперед и стал его разглядывать. Сняв очки, сосредоточенно прищурившись, затем кивнул и отступил обратно. «Прошу прощения, офицер. Я не думал, что кто-то из ваших еще вернется». «Ну, то есть, там сидел один в коридоре, а теперь его нет». «Вот я и подумал, что вы, наконец-то, закончили». Он прочистил горло. Неожиданно у него из-за спины раздался глухой звук. Делгаду приподняла бровь. Мужчина снова кашлянул, а затем робко продемонстрировал бейсбольную биту, которую он прятал за ногой и пожал плечами. — Ну, я не знал я, что вы коп, ясно? — Вы меня осуждаете, да? — Осуждаете? — В таком городе, как этот, нужны предосторожности, ведь верно и он кивнул сам себе. «Предупредительные... меры? Хм, мэм!» Запоздалая мысль пришла ему в голову, и он опустил взгляд в пол. Определенно ему стало стыдно, что его застали с импровизированным оружием. «Я детектив Делгадо», — женщина прищурилась. «Она точно видела его в прошлый раз». «А вы комендант дома, правильно?» «Эм, да, это я». Мужчина притянул руку. «Ричардсон. Тони. Тони Ричардсон». Делгадо взглянула на его ладонь. Она была потной и липкой. Комендант заметил этот взгляд, поспешно опустил руку и вытер аштанину. «Простите». Он нервно засмеялся. «Должно быть, я выгляжу ужасно. Это все чертова жара». Система кондиционирования сломана во всем доме, и у меня пока не было возможности постирать одежду, так что на мне единственное, что осталось чистым. Он снова потупил взгляд. Делгада рассмеялась. — Мне можете не рассказывать, я и сама уже две недели нарушаю полицейский дресс-код. Но черт возьми, кто-нибудь будет мне диктовать, что носить в такую жару. Тони поднял взгляд и с явным облегчением улыбнулся. Делгадо подумала, что, видимо, предыдущие его встречи с нью-йоркской полицией проходили менее дружелюбно. «Сказать по правде», — признался он, — «все это немного захватывающе, да?» «Захватывающе?» — Делгадо нахмурилась. «Ну да, вы же понимаете, квартира, за которую я отвечаю...» Стало местом преступления. Убийство, верно? Это точно сын Сэма. Тут не так уж много чего происходит, скажу я вам, поэтому такое событие, ну вы понимаете, захватывающе. Я в восторге. Делгаду нахмурилась еще сильнее. Ричардсон посмотрел на нее, и глаза у него медленно округлились. Он снова откашлялся. «Я хотел сказать, что в восторге от возможности помочь. Вот и все». Он произнес это не в лицо собеседнице, а практически в пол. «Но вы понимаете, обеспечивать безопасность города, исполнять свой гражданский долг, вот это все». «Ага», — задумчиво ответила Делгадо, вернулась к доске для записок и продолжила откреплять от нее квитанции. Комендант все говорил, покачивая в одной руке биту. «Извините за допрос с пристрастием, но, знаете, вы должны меня понять, все это, — он взмахнул битой, обводя квартиру, — находится под моей ответственностью. Мне нужно за этим присматривать, замечать, кто входит и выходит, или почему повсюду топчутся копы, верно?» «Мне нужно приглядывать. Так что не обращайте на меня внимания. Я просто проверяю, кто пришел и кто ушел. Понимаете?» «Понимаю», — ответила Дельгадо. «Но окажите мне услугу. Спрячьте эту биту подальше, ладно?» «Ой, да, простите. Вот, мэм». Ричардсон осторожно положил биту на кухонную стойку и взял оттуда брошенную Дельгадо газету. «Ну, что же мне тогда делать?» Одной рукой он обмахивался газетой, как веером, а другой потянулся включить небольшой радиоприемник. Это была Тельма Хьюстон с песней «Не бросай меня так», которая в апреле прорвалась на вершину хит-парада «Билборд» и продолжает зажигать дискотечные танцполы этим летом. Примечание. Тельма Хьюстон... Американская певица и актриса, ее единственный хит Не бросай меня так достиг первого места в американском национальном хит-параде в 1977 году, а также принес ей премию Грэмми. Конец примечания. Ричардсон наклонился к приемнику, чтобы подкрутить колесико настройки, но тут мешалась Делгадо и снова выключила радио. Вы же не против? Спросила она. Комендант поднял обе руки вверх. «Ой, простите, я просто думал найти спортивные новости». Он раскрыл газету, но затем вернулся к прежнему ходу мысли. «Разумеется, я принял вас за других. Ну, знаете, решил, что снова что-то тут вынюхивают. Вы Прокопов?» Комендант хлопнул ладонью по сложенной газете. «Ах, ничего себе!» «Когда ж вы уедете 3-1. Да сколько еще раз Мэтс будут проигрывать Филлипс?» Примечание. «Нью-Йорк Мэтс и Филадельфия Филлипс – бейсбольные команды». Конец примечания. «Ну, серьезно, меня это просто убивает». Он поднял взгляд на Делгадо. «Ой, не хотел вас обидеть, мэм». Детектив удивленно приподняла бровь. «Так вы говорите про копов?» Или про кого-то еще? О нет, не про копов, про других. Подозрительные такие. Мне они не понравились. Делгаду помедлило. Должно быть, он имеет в виду агентов, которых прислал Гэллоп. Хотя было бы странно описывать их словом «подозрительные». Она снова повернулась к коменданту и спросила. «Мужчина в костюмах?» Ричардсон большим пальцем поправил съехавшие очки. «В костюмах?» «Мужчины, которые приходили?» «Ах, да. То есть, нет, никаких костюмов не было. Нет, эти парни, они...» «Я не знаю. Просто парни», — подытожил он и пожал плечами. «Расскажите о них». «Ну, дайте-ка...» Ричардсон снова поправил очки и бросил газету обратно на стойку. Их было трое. Я не видел, чтобы они заходили в квартиру, но слышал громкий штук. Я был внизу. Ах да, квартира коменданта находится прямо под этой, мэм. Так вот, это было... Э, днем. Или вечером. В общем, не поздно. Короче, я услышал громкий звук. Бум-бум-бум как будто эти парни пытались выломать дверь. Они кричали и звали Джейкоба. Но, конечно, он так и не ответил. Белгадо качнула головой. «Погодите, когда это было?» «Эм... -э -э Дня два назад? Нет, три. На прошлой неделе. Еще до всего этого, знаете ли. Короче, они звали его и стучали в дверь. Бум-бум-бум!» И я поднялся наверх, хотел посмотреть, что за шум, попросить их убраться отсюда. Другие соседи, как вы понимаете, не любят, когда их беспокоят. А кто потом выслушивает жалобы на шум? Я. Вот кто. Говорю вам, перед моим кабинетом выстраиваются очереди, будто это чертов стриптиз на Таймс-сквер. Примечание. Таймс-сквер... Площадь в центре Манхэттена – один из главных символов Нью-Йорка. В годы Великой депрессии многие театры здесь перепрофилировали в стриптиз-клубы. Тайм-сквер была символом опасности и коррупции с 1960-х до начала 1990-х годов. Конец примечания. Комендант снял очки и, почесав переносицу, надел их обратно. «Ну, в общем, я пришел туда и сказал им, чтобы они перестали ломиться в дверь, а лучше бы сразу ломанулись по лестнице. Но вы понимаете, на выход». Он сделал паузу, как будто ждал от Делгадо подтверждения, что она все еще его слушает. Она приподняла бровь. Этого коменданту оказалось достаточно, и он продолжил. «Короче, они перестают колотить в дверь и смотрят на меня». А я уже готов достать биту, просто на всякий случай, знаете ли. Но провалиться мне на этом месте. Тот парень, который колотил в дверь, просто улыбнулся и извинился. Самые вежливые панки, каких я только видел. «Панки?» «Ну ладно, может и не панки. Ну, вы понимаете, молодежь. Ну, может, не совсем молодежь, чуть постарше». Ну, старше вас и моложе меня. Вроде тех, что любят бои без правил. Знаете, а куртки-то у них. Клянусь, я бы зажарился в таких ходить. Что за куртки? Ну, такие зеленые. Цвет типа, как это, хаки. Может, и хаки. Ну, вы знаете, армейские куртки. Но не как военная форма. Разве что джинсы-клёш теперь считаются формой. А может, и считаются, мне-то какого чёрта знать. Голгадо сосредоточенно хмурилась, пытаясь вычленить существенные детали в рассказе Ричардсона. «А потом что было?» — спросила она. «Ну, знаете, они говорят, что ищут Джейкоба. А я отвечаю, что его нет дома. И, конечно... Тогда я почувствовал. Что именно? Ну, тот самый запах. Соседка из соседней квартиры, из 14-й, говорила что-то накануне. Но она все время жалуется, а рядом с дверью я и правду учуял. Понимаете? Сначала подумал на тех троих парней в армейских куртках, но когда они ушли, запах остался». Ну, я постучал в дверь. Вообще-то я сам не знаю, зачем я это сделал. Джейкоб мог открыть, только если в последний момент забрался через окно на второй этаж. Никто не ответил. И я оставил все как есть. Но соседка из четырнадцатой через пару дней заглядывает ко мне в кабинет. И опять толкует про запах. Говорит, что не уйдет, пока я не проверю. Так что я беру свой комплект ключей, иду посмотреть. Ну, остальное вы знаете. Делгаду кивнула. Она прочла показания Ричардсона несколько раз. Но в них все начиналось с жалоб соседки по поводу запаха. Прочая информация в его рассказе была для детектива чем-то новым. «Вы чертовски много упустили в своих показаниях, Тони». Комендант замахал руками. «Ну, слушайте, а что я должен был делать? Копам это было неинтересно. У меня спросили только о том, как я нашел тело. И знаете...» Он замолчал и снова взялся за бейсбольную биту. Делгаду напряглась, однако мужчина просто вытянул биту вперед, как будто демонстрировал. «Иногда надо быть осторожным». «Копы уехали, оставили одного охранять дверь, и все». «Я спросил у них, что происходит, и черта с два они мне ответили». «Что прикажете делать? Я комендант, у меня ответственность и обязанности. Мне еще нужно присматривать за этим домом». Делгаду кивнуло. Он был прав. «Полицейские, во всяком случае одетые в форму, быстро закончили обследовать место преступления» и передали все в руки отдела по расследованию убийств. Они ничего не сказали Ричардсону, потому что и рассказывать-то было нечего. Делом занимался другой отдел. А Гэллоп наверняка еще не успел прислать сюда своих агентов после отстранения полиции от этого расследования. Комендант остался в полном неведении. «Знаете, — сказала Делгадо, — вы сегодня очень здорово помогли». Ричардсон улыбнулся и поправил съехавшие очки. «О, обращайтесь! Я живу под этой квартирой. Заходите в любое время, буду рад помочь». «Вот бы все копы были такими, как вы! Понимаете, о чем я?» К своему сожалению, Делгадо прекрасно понимала. Она принялась собирать и аккуратно складывать листочки, которые сняла с пробковой доски, как вдруг в разрозненной кучке... Показался прямоугольный кусочек картона. Ричардсон тут же оказался рядом, поправил очки и прочел надпись. «Билеты на Фрэнка Синатру». Примечание. «Фрэнк Синатру, американский певец и актер, одиннадцатикратный лауреат премии Грэмми, оказал большое влияние на музыку и культуру XX века». Конец примечания. Долгада нахмурилась и слегка отодвинулась от мужчины. Слишком близко он подошел. Комендант постучал кончиками пальцев по билету, который она держала в руке. «Стадион «Форест-Хиллз» 16 июля», — сказал он, а затем беззвучно выпустил воздух сквозь сжатые губы. Видимо, это была попытка присвистнуть. «Боже правый!» «Я бы многое отдал за билеты на Фрэнка Синатру». «Эх, скажу я вам, знатный концерт будет! Ох, какой концерт! О, да!» Он посмотрел на Делгадо, поправил очки, за которыми глаза выглядели больше обычного. Детектив выдержал его пристальный взгляд. Комендант пожал плечами и снова дотронулся до билета. «Он ведь уже не поет, верно?» «Мистер Хеллер». «Никто ведь не слышал о мертвецах, которые ходят на концерты!» Делгадо против Оля улыбнулась. «Я вряд ли слышала». Она даже не стала скрывать иронию в голосе. Ричардон закивал. «Верно, верно!» Делгада закусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Ну, я подумываю просто оставить билеты тут, на кухне. Если с ними что-то случится...» Я не стану никого привлекать к ответственности. Комендант прищурился, а затем улыбнулся и кивнул. Делгаду положила билеты на кухонную стойку. Ричардсон не сводил с них глаз. Детектив вернулась к прерванному занятию. Еще остались неперебранные квитанции и другие бумажки. Наконец она добралась до большого листа со списком адресов. Перевернула его и положила сверху. «Погодите, это Рид и Эндрю?» — раздался голос коменданта. «Что?» Протянув руку, он взял список, разгладил его, снова поправил очки, а затем ткнул пальцем в одной строчек. «Вот пересечение улиц Рид и Эндрю, дом 65 по Рид. Э, Диксон, боксерский клуб Диксона». Дельгадо взяла у него листок. Боксерский клуб? Ага, но не только. В смысле, да, это боксерский клуб, но у них там есть еще свободные помещения, которые они сдают в аренду. Ну, знаете, для встреч, собраний, всего такого. Друзья Била У. Дельгадо перевела взгляд на коменданта. Она знала этот эфемизм. Анонимные алкоголики? Примечание. «Друзья Билла У», выражение образовано от имени и фамилии Билла Олсона, одного из основателей Содружества анонимной алкоголики, созданного в 1935 году. Конец примечания. Комендант вновь оборонительно замахал руками. «Не я, мой двоюродный брат. Я вожу его туда на навстречу э, уже полгода». «В клуб Диксона?» «Да, мэм». «И ему помогает». Делгада снова продемонстрировала коменданту список. «А другие адреса вам знакомы?» Ричардсон поднес бумажку ближе к лицу. Второй рукой он двигал очки туда-сюда по переносице и поворачивал листок, чтобы лучше рассмотреть буквы. «Нет, остальные не знаю». Он вернул Делгаду список и пожал плечами. «Думаю, это тоже должны быть адреса встреч. Не обязательно ведь все время ходить в одно и то же место. Хотя некоторым нравится, пусть это и анонимный клуб, но на самом деле нет. Со временем-то знакомишься с людьми. А некоторым хочется следовать названию, и они меняют группы для встреч. Это нормально. Главное — ходить. Как часто вы туда ездите?» — С братом-то каждую неделю. Клуб Диксона всего в двух станциях метро отсюда. Тихо и спокойно. А еще ему нравится бывать на Большом острове, как он его называет. На Манхэттене, то есть. — А Джейкоба Хеллера вы там встречали? Комендант провел рукой над Лыщиной, как будто пытаясь расчесать пальцами несуществующие волосы. — Никогда. Ни разу. «Вообще его не видел. Даже не знал, что он тоже ходил. Черт! Да я и не разговаривал с ним ни разу, по сути. Этот парень жил здесь всего несколько месяцев, сами понимаете. Но даже если он бывал в клубе Диксона, я его не видел. Они проводят встречи чаще, чем раз в неделю. Кто? Анонимные алкоголики? Думаю, да». «Мы всегда приезжаем по вторникам. Кажется, они еще встречаются в пятницу. Может, Джейкоб ходил по пятницам? Или вообще занимался там боксом?» Ричардсон вытаращил глаза, будто обнаружил главную зацепку. Делгадо улыбнулась. «Кто его знает?» — ответила она. «Спасибо за помощь». «Насладись концертом!» Комендант шутливо отдал честь. «Ой, спасибо! Я всегда рад, всегда рад!» Делгадо направилась к выходу. Дежурный полицейский до сих пор не вернулся, и она уже стала сомневаться, что он вообще придет. «Я запру дверь», — сказал Ричардсон, когда Делгадо вышла из квартиры. Потом он окликнул ее через плечо. «Эй! А вы не знаете, когда это все закончится?» — Мне нужно привести квартиру в нормальный вид, чтобы снова сдать, понимаете? — Попытаюсь договориться, чтобы вам позвонили, — ответила она. — Уверена, теперь уже скоро. — Как же, уверена она, — проворчал комендант, когда Делгадо уже ушла.